Глава 632. Море Млечного Пути Море Млечного Пути находилось в центре южных небес, разделяя два континента, один из которых состоял из восточных земель и Северных Пустошей, а другой из Южного предела и западной пустыни. Море Млечного Пути занимало обширную территорию, превосходящую в размерах любой из континентов. По своим размерам, море Млечного Пути превосходило Южный предел в пять раз. А вот почему оно разделилось на четыре зоны кольца. За пределами четырех колец лежало внешнее море, в бескрайнем неспокойном море постоянно бушевали штормы. И все же там можно было найти немало больших и малых островов, а значит и практиков. Разумеется, в морской пучине обитали морские твари, их кровь и плоть, в особенности тех, которые в каком-то смысле обладали культивацией, очень ценилась у практиков. Эти твари звались морскими демонами, а их сердца стоили немалых денег. Каждое такое сердце испускало энергию, ничем не уступающую духовному камню среднего качества. По этой и многим другим причинам морем личного пути многие годы привлекало к себе практиков. А люди постепенно селились там, заводили семьи, что приводило к росту популяции, а значит и к росту количества поселений. Это в свою очередь привело к появлению локальных сил. Среди множества островов морем личного пути можно было отыскать как и крайне могучие союзы практиков, так и мелкие их объединения. Больше всего таких организаций было в четвертом Кольце. Только самые могущественные секты и кланы могли себе позволить обосноваться в Третьем Кольце. Разумеется, по морем Млечного Пути гуляло немало легенд и баек. Большинство из них звучали слишком уж фантастически, но многие жители все равно в них верили. Какие бы странности ни происходили в Море Млечного Пути, всегда находились те, кто приписывал все это к проделкам сверхъестественных сил. В этом бескрайнем море никогда не бывало штилей, Все благодаря неутихающим штормам и бурям. Таким было Морем Личного Пути. По водам внешнего Морем Личного Пути на большой скорости шел 300-метровый корабль. На носу судна мужчина средних лет травил моряцкие байки к собравшимся вокруг него детям. По легенде, Морем Личного Пути бороздит древний корабль. Любая, кто его увидит, получит великое благословение. Болтают на носу этого корабля с закрытыми глазами сидит старик в ветхих доспехах. Он сидит совершенно неподвижно, словно статуя. Дети взволнованно притихли. Они слушали эту историю сотни раз, но каждый раз слушали ее с замиранием сердца. Ударяющие о борт волны поднимали вверх целые каскады брызг, на соленом ветру развивался шелковый флаг, на котором были вышиты иероглиф Джан и изображение летающего меча. Это означало, что корабль принадлежал клану Джан, клану практиков моря Млечного Пути. На борту находилось около 50 крепких и сильных людей, только вот они были смертными. Горстка практиков на корабле медитировала в позе лотоса, и единственный, кто пренебрег медитацией, был мужчина на стадии возведения основания, который и травил истории юному поколению своего клана. «Несколько сотен лет назад подверг нашего клана Джан собственными глазами видел этот корабль!» Полушепотом продолжил он, полностью захватив внимание своих юных слушателей. Как в легенде он получил благословение и совершил прорыв культивации на стадию создания ядра. Благодаря этому счастливому случаю он сумел занять остров во внешнем море и основать там клан Джан, который впоследствии стал локальной силой. Никогда не забывайте этого!» Один из слушателей, крепкий юноша, тут же всплеснул руками. «Мы знаем эту историю, дядя Хайсень!» А потом попросил. «Расскажи нам о Святом Острове!» Другие дети тоже принялись упрашивать рассказчика. Мужчина беззвучно рассмеялся, не зная, что сказать. Только он собрался начать рассказ, как что-то привлекло его внимание. Он обернулся и увидел, как с нижней палубы поднимается очаровательная молодая девушка. На ней был шелковый наряд цвета морской волны с длинной юбкой. На ее губах играла едва заметная улыбка, пока она поднималась по ступенькам на верхнюю палубу. Но даже за этой улыбкой она не могла скрыть снедающую её тревогу, За руку девушка держала розовощёкового и очень милого мальчика лет 6 семи, что до девушки её культивация находилась на великой завершённости возведения основания. «Приветствуй, глава!» Уважительно поприветствовал мужчина. Он сложил руки и низко поклонился. Дети вокруг него тоже спешно склонили спины. «Мы все собратья по клану. В излишней любезности нет нужды», — со смехом сказала девушка. Наньэр хотел посмотреть, как солнце заходит за море, поэтому мы решили подняться наверх». Мальчик рядом с девушкой, расширенными от удивления глазами, посмотрел на мужчину. «Дядя Хайсень, вы расскажете про Святой Остров?» Мужчина усмехнулся, с нескрываемой любовью взглянув на мальчика. По его мнению, все надежды клана лежали на плечах этого мальца. «А, Святой Остров!» – с улыбкой сказал мужчина. «Это самый главный остров четвертого Кольца, что до секты Блаженной Свободы Во всем четвертом Кольце не сыскать секты лучше. Святой Остров огромен, словно континент. Он гораздо больше, чем наш остров. Настолько большой, что на нем располагается государство Сяо, где живут одни лишь смертные. Нет таких людей в четвертом Кольце, кто бы не страшился секты Блаженной Свободы, ведь у них есть патриарх стадии отсечения души. В их рядах огромное количество практиков стадии конденсации Ци и возведения основания – Даже есть несколько дюжин практиков в стадии создания ядра. Что для экспертов в стадии зарождения души, в секты их целых семь. Во всем четвертом кольце нет ни одного клана или секты, которые бы могли на равных противостоять такой силе. Секта Блаженной Свободы заслуженно считается владычицей четвертого кольца. Всем вам прекрасно известно, зачем мы туда направляемся. Поэтому на месте ведите себя учтиво и не забывайте о хороших манерах. «Юный господин Нань-Эр обладает лучшим скрытым талантом из всех детей, рожденных за последние годы. Скоро секта Блаженной Свободы начнет прием учеников. Наш клан не может упустить такую возможность». Глаза мужчины загорелись в предвкушении. «Если юный господин Нань-Эр вступит в секту Блаженной Свободы, то с его скрытым талантом ему не составит труда достичь стадии возведения основания. Возможно, в будущем ему даже удастся взойти на стадию создания ядра». Тогда он будет таким же героем нашего клана, как патриарх много лет назад. С ним имя нашего клана Джан зазвучит во всех уголках и внешнего мира. Последние слова мужчина произнес с особенной страстью в голосе. После этой истории дети смотрели на мальчика рядом с девушкой со смесью восхищения и зависти. Девушка слегка взъерошила его волосы и хотела уже что-то сказать, как вдруг она резко изменилась в лице. Девушка и мужчина, не сговариваясь, посмотрели вверх. С верхней палубы корабля вылетели мужчина и женщина, обоим было около 50, а их культивация находилась на поздней ступени возведения основания. Поднявшись в воздух на своих летающих мечах, они удивленно смотрели куда-то в небо. В повисшей тишине все люди на борту изумленно наблюдали, как в воздухе над ними беззвучно разверзлась угольно-черная воронка, и из этой черной дыры шатаясь и кашляя кровью, вывалился человек. Его седые волосы были спутаны, а белый халат был забрызган кровью. Лицо незнакомца было белее бумаги, что явно было как-то связано с нестабильностью его ауры. Разумеется, это был Мэнхао. Сидящий на его плече попугай презрительно окинул взглядом место, куда их переместил талисман. Чего Мэнхао не ожидал, так это того, что после перемещения начавшие было заживать внутренние раны опять откроются. Два перемещения подряд не только открыли старые раны, но и значительно ухудшили его общее состояние. Он опустил глаза и посмотрел на притихших людей на корабле. Даже раненый, он одним своим взглядом заставил сердца этих людей бешено забиться. Им казалось, что на них смотрит не человек, а какой-то древний зверь. Раны слишком серьезные, Подумал он, отведя глаза от корабля. «Нужно как можно скорее найти место, где я смогу ими заняться». Люди на полубе корабля притихли, словно цикады зимой. Не обращая внимания на людей внизу, он сделал глубокий вдох и уже собирался задействовать культивацию, чтобы отправиться в путь, как вдруг молодая девушка внезапно сказала «Почтенный, не уходите!» Не успели эти слова слететь с ее губ, как она уже начала об этом жалеть. Вновь почувствовав на себя взгляд Манхао, она с дрожью в коленях сложила ладони и низко поклонилась. «Почтенный!» с заплетающимся языком начала она. «Я вижу, что вы серьезно ранены!» «Если вы ищете место, где могли бы отдохнуть и исцелиться, то каюта нашего корабля в вашем распоряжении. Вдобавок у нас есть немного целебных пилюль. Если желаете, то можете отдохнуть здесь». Ее сердце стучало настолько громко, что ей казалось, будто незнакомец сейчас его услышит. Практики стадии возведения основания на корабле, включая мужчину, изменились в лице. Никто из них не мог понять, почему глава клана это сделала. Они очень хотели ее остановить, Но в присутствии незнакомца не решались вымолвить и слова. Манхаус непроницаемым лицом посмотрел на молодую девушку. Стоило их взглядом встретиться, как ее разум затопил оглушительный грохот, отчего она задрожала еще сильнее. Куда вы направляетесь? спросил он, отведя взгляд. Наш скромный клан держит путь к Святому Острову, что в четвертом кольце. Мы надеемся, что секта Блаженной Свободы принят моего сына в свои ряды. Безутайки объяснила молодая девушка. Только сейчас трое практиков в стадии возведения основания поняли смысл ее предложения. Троица невольно поежилась, но теперь к их страху примешалось столика предвкушения. Манхау понятия не имела, где находится святой остров, как и не знал о текущем балансе сил в этом регионе морем личного пути. Немного подумав он кивнул и приземлился на палубу корабля, девушка со всей учтивостью проводила его в частную каюту, защищаемую магической формацией. Манхау поблагодарил ее кивком и сел в позу лотоса. Когда он закрыл глаза, девушка почтительно поклонилась и удалилась. Стоило за девушкой закрыться двери, как попугай тут же с нескрываемым неодобрением спросил. Почему ты решил остаться здесь? Тебя что, приглянулась эта девчушка? У нее ведь нет шерсти. Я лично несколько раз проверил. Не имеет значения, где прятаться в морем личного пути. Это место ничем не хуже прочих. Спокойно ответил Манхау. «Даже если я погружусь на дно морское, как только десятый патриарх клана Ван обнаружит мою ауру, то сразу же сможет меня найти. Поэтому можно затаиться и здесь. Кто знает, быть может, здесь я найду что-то интересное». После их разговора он начал вращать культивацию, его глаза засияли пурпурным светом, что свидетельствовало о начале процесса исцеления. Шло время. На утро второго дня девушка принесла ему местную еду, добытую в море Млечного Пути, а также нефритовую табличку с информацией о Святом Острове и картой Окрестных вод. В нынешней ситуации карты представляли для Манхау наибольшую ценность. Несмотря на свою простоту, эту карту составляли по сведениям, собранными несколькими поколениями клана Джан. Девушка не знала, кем был Манхау и откуда он пришел, но все равно решила подарить ему карту в качестве жеста доброй воли. Заглянув в нефритовую табличку, Манхау улыбнулся. Девушка сразу же почувствовала некоторое облегчение. Она привычным движением завела за ухо опустившуюся на глаза прядь волос, природа наделила ее естественной красотой, но смесь тревоги и облегчения на ее лице делали ее еще более привлекательной. Сдерживая радость, она почтительно поклонилась и ушла. Манхау молча проводил ее взглядом. опыт подсказывал ему, что она пригласила его остаться, поскольку в прошлом ее клан пережил немало опасностей. Вот почему она пошла на риск окликнув его. Следом он сосредоточил внимание на нефритовой табличке. «Выходит, морем личного Пути поделено на четыре кольца, а территория за их пределами зовётся Внешним морем. Святый остров, государство Сяо, секта Блаженной Свободы». Он убрал нефритовую табличку в сумку и продолжил заниматься ранами. Время продолжало свой неспешный ход.